счастье нельзя сказать что жизнь давала к тому поводы, но яша был хронически счастлив и не умел скрыть этого чем причинял невыносимые страдания ни в чем не повинным людям проведение видя такое жестокое безразличие к себе проявляло настойчивость насылая на яшу все новое ненастье. яша улыбался в ответ он просто идиот Негодовали ни в чем не повинные люди и спешили уйти прочь. Позади раздавался грохот очередного удара судьбы, обрушенного на Яшу. Уходившие с надеждой оборачивались, но видели сияющее лицо Яши, выглядывавшее из-под кровоподтеков и ссадин, и погружались в отчаяние и безысходность. Многие ломались. Яшина неспособность видеть мрак, ужас и боль окружающего мира — привела к несчастливым нервным срывам, пяти инфарктам, трем самоубийствам, а один человек даже решился на операцию по смене пола в своем стремлении забыть невыносимо довольное Яшино лицо. Оскорбленное и униженное провидение взялось за него всерьез. Яшина собака попала под машину. Любимая женщина тяжело заболела и умерла. Дом, в котором он остался один, обрушился, завалив его обломками. Яшина помятое тело достали. Врачи долго сшивали, латали, прикручивали и привинчивали то, что от него осталось. Когда сердце Яши останавливалось, провидение принуждало биться его заново. Оно хотело увидеть, как покореженный человек будет жить и смотреть на жизнь теперь. Яши отрезали правую руку и левую ногу. Один глаз закрылся навсегда, но лицо его по-прежнему улыбалось. — Нельзя жить с таким лицом, — рассудил доктор и перекусил лишний проводок в незапертой Яшиной голове. Улыбка сразу исчезла. Яша вернулся к жизни и заковылял по ней опять. — Совсем другое дело, — проведение осмотрело Яшу, и довольная отступилась от него. Люди шли мимо, опустив головы, но, встретив разрушенное Яше на лицо, благодарили судьбу за то, что их собственная жизнь вовсе не так ужасна, как им казалось. И в глубине души, на самом ее дне, где жило милосердие, желали Яше скорейшего окончания его мучений. Яша же, Видя, как страх перед судьбой мешает этим хмурым людям разглядеть саму жизнь и скрытое в ней счастье, старался ободрить их, сказать, что жизнь прекрасна своей мимолетностью. Он спешил, зная, что время может вдруг кончиться, и поэтому он улыбался им всем, и людям, и провидению, и самой жизни. Но, к счастью для всех, его улыбки теперь... Никто не видел.